кое-что для себя извлекает из такого метода лечения. Джун собирал у себя весь XX век, поскольку он светил отраженным светом гения. И век торжественно проходил перед ним по ателье в факстроте или в другом, еще более заумном танце — в One степе ритм которого так не соответствовал музыке, что брови Джолиона почти терялись в волосах от изумления перед тем испытанием,